Интриги. Лицо командора пути было пепельно-серым, с коричневатым ободком вокруг челюстей. Он устал, как загнанный кург. Но медлить было нельзя. Едва офицеры успели выдворить робота на место и удалиться, а Нура доложить, что госпожа Тач приняла приглашение, как явился Сулверш. Он тоже походил на курга, но в ином стиле. Курга-охотника, бегущего по следу. «Нашел?» — томно спросил командор. Севке зверски хотелось спать Спать Это же невозможно Это же это же издевательство над человеком Его тошнило, и в глазах плавали студенистые пятна, как медузы Спать Нашел Суверш метнул подозрительный взгляд на Глора, сидящего в своем закутке заградил его спиною Свирепым шепотом прохрипел «Перчатки ваш, непонятно, измена» «Номер», — невозмутимо пропел командор пути. «Вы позвольте, ну, доложить ваш номер? ТВ-003?» Сулверш брезгливо поднял новенькую пару повседневных перчаток. «Ну, наглость, под сиденьем вашей смотрительности?» М -м -м, «Чурбан, я приказал переправить найденное на сторожевой». «Так что переправлено восемь пар, эту, ну, осмелился, атрапортовал офицер показать вашу смотрительность?» и... Он еще надеялся, бедолага, что перчатки окажутся настоящими. Его физиономия бесхитростно выражала все, и надежду, и ощущение вины, и досмотр в ракете был его обязанностью. Но главной составляющей была подозрительность с некоторым оттенком мечтательности. «А что, если...» Спрашивали его глаза, «А что, если это пара, вот она, настоящий детектор, ваша предусмотрительность, а та, что на вас, поддельная, и вы, мой уважаемый командор, не великий вовсе, а подменыш!» Сквозь пелену усталости Джал читал это ясно, как цветной график на экране. Очень хотелось сказать, «Жаль, паренек, ты выглядел достойной личностью, а оказался халуем». Только рабам свойственно испытывать радость при чужом падении. Падающего толкни. Переход от подобострастия к злорадству. Вот истинное клеймо раба. «Принес показать, говоришь?» «Ювелер». Он стянул с руки перчатку вторую. «Надевай». Сулверш подскочил, натянул на командора перчатки, найденные в ракете. Детекторы лопнули с характерным шелковистым треском. Убедился?» — запроси сторожевой что дал анализ. — Так что раны ваши не долетели еще? — убитым голосом пробормотал Сулверш. — Ваша смотрительность, я подаю рапорт. — Ну, об отставке. — Не принимают ты мне нужен, — отрезал командур пути. — Ракету проверил. — Топаем на большой сверкающий Он знал, что делает. — Анализ в лаборатории охраны выявит подложность детекторов, найденных Сулвершем. раз так перчатки самого командора настоящий. И командор настоящий. Не подменыш. Сулверш окажется кругом виноватым. Это он проглядел посторонние предметы в личной ракете Джала. Он, начальник охраны командора, прозевал заговор. А раз есть подложные перчатки, то есть и заговор. Наконец он дважды осмелился заподозрить подмену, когда ее не было, и тем нанес своему принципалу тяжкое оскорбление. В ракете господин Сулверш сидел тихо, как пойманный зверек. Перед стартом поднес ко таблетку антиграва в ожидании обычных штучек с ручным управлением. Командор сказал «спрячь». «Пойдем на тросики». Тросиком на пилотском жаргоне называлось автоматическое управление. Взлетели. Двигатели легонько перетолкнули ракету на большой эллипс, встречный с орбитой сверкающего. Командор пути тем временем отдыхал, вытянувшись в прохладном скафандре — Насладившись прохладой и невесомостью, обратился к офицеру. «Сул, говори без чинов. Я слушаю». Сул, верш, как улитка, потянул голову в шлем. «Ваша смотрительность, ну, я затрудняюсь». Тогда Джаал заговорил сам и разбил последние надежды начальника своей охраны. Объяснил ему, что заговор против великого командора существует». что приказ данный сул вершу шефом удвоить бдительность и вызван заговором а обнаружил он и никто иной как господин глор что парадные перчатки надеты глором по просьбе командора добыть хаги принимали глора за своего агента которому поручено в ракете подменить особу джала для чего в ракету и упрятаны злоумышленниками кассета перчаток круг лжи был замкнут Большая ложь должна содержать элементы правды. Запутанный в ее сеть начальник охраны, единственный бдительный балок в окружении командора пути, становится безопасен. Остаток дороги командор отдыхал. Пошевелился только один раз, чтобы переложить катушку микрофильма, отснятого роботом, в нагрудный карман своего скафандра. Большой сверкающий.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 Движком пилоты и космические монтажники называли индивидуальный гравитор размером с небольшой шкаф. В невесомости размеры не имеют особого значения. Пока двое курсантов заправляли движок жидкими газами, Джалл задал начальнику академии несколько пустых вопросов. Курсанты работали весело, коммодоры пути здесь любили, ему было приятно смотреть на ловких пареньков. Он спросил «Ну как, делишки? чербаны «Полный порядок, ваша смотрительность!» «На Чурбанов никто не обижался, напротив, коммандори говорили так, назовет Чурбаном, считай, пронесло! <свят> Простил!» Его предусмотрительность пристегнули к движку и выставили, как мебель, на край причала. Он поманил к себе начальника академии. «Через 1.81 дадите боевую тревогу, господин полный коммандор. Я буду наблюдать. Мое место не показывайте на экране. Связь отключите».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 Одни лишь звезды и чернота, больше ничего. Ему показалось, что большой сверкающий снялся с орбиты и улетел, что обман раскрыли и его бросили в космосе. Он едва не заорал. Он был земным мальчишкой, заблутившимся среди звезд. Командор пути с его невозмутимой храбростью, роговыми челюстями и жизненным опытом, накопленным за пятьсот лет, не имел к нему отношения. Но Джалл был здесь.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 Через секунду она мелькнула, закрыв яркую звезду, и вдруг в пустоте возникла спираль, белая и яркая, как Млечный Путь. Кассета повернулась в ней, черненькая и плотная, исчезла. И за ней исчез белый туман. всё Вот он и выполнил задание. Несколько минут голос молчал, и внезапно гулко зазвучали слова. «Снимки превосходные! Поздравляю!»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 Догадался о его решении, прежде чем оно появилось. «Великий десантник ждет нового корабля, как мыслящий ждет тело», — подумал он. «Пробиться к эскадре хочет». «Ну, покажу я тебе корабль», — думал командор пути, вкладывая в эту мысль двойную ненависть, великого которого хотят низвергнуть и лазутчика в стане врага. По внутренней связи заговорил начальник охраны.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 Упомянутого Глора вы предупреждали о каких-то опасностях при его отбытии в мое хозяйство. Объяснение. Господин Глора и его подруга госпожа Ник вылетели в начале урагана, ваша предусмотрительность? Помнится, я им советовала быть осторожней и, и переждать. Джал фыркнул. Маловато у вас воображения, госпожа-монтажница. Клянусь шлемом и перчатками, вы забываетесь. Советую быть откровенной. В расчетчике вас не станут упрашивать, милая госпожа. — Я не смею ничего скрыть от вашей предусмотрительности, раз так я хотел бы узнать, где инженер-физик. — Джерф. Тач сделал удивленный жест. Джелл начал злиться. — Я служу не охране, я не собираюсь передавать вас охране, хотя уверен, что в расчетчике вы сказали бы немало интересного. Мне надо знать лишь одно. — Где джефф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 — А это знаменитый портативный посредник Чхагов. — Бросьте. — Ну? Коробочка звякнула и откатилась под стол. Сторож на место. — как посредник. Десантный. Не... — Ловко, хотя неосторожно. Тач смотрела на коммондора пути с суеверным страхом. Мыслящий отсвечивал голубым в ее руке. — Вы бы спрятали это... Теперь будете говорить? Или чхаги научились умирать молча? Мбирра, проклятый и подлый Мбирра, с невероятной злобой прощелкала тач, узурпатор и убийцам Мбирра, Мбирра! Кто помогает тебе, проклятый? Почему тебе все удается во имя пути? Почему я безоружна? Зови охрану, подлый Мбирра! Вы изложили свои мысли до конца? Очень любопытно. Хотя причины вашей ненависти малопонятны. Но вернемся к делу. Джерф...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 прошептала Тача, не спуская глаз с посредника. «Зачем же? Слушайте, госпожа Чехигиня, вот какую логику я усматриваю в ваших действиях. Во-первых, вы с Джерфом непростые чаги Цель ваша — поместить господина по кличке Железный рок в мое тело. Почему-то вы не согласны на заурядного человека, вам нужен я». Джерф соблазнил Глора, обещав ему бессмертие. «Это просто. Но кто устроил так, чтобы я...»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 И вот у меня работают одни тупицы и чурбаны. Кто распоряжается кадрами? Великий диспетчер. Нам дал, вернувшись должность коммандора пути, лизал бы его когти. А? Еще раз попал. Тач смотрел на него, как наба на сумуна, с покорным ужасом. Итак, великий Прокт. Прямо он вам не помогал. Хватало дружественного нейтралитета».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 Им подстроена гибель моего предыдущего порученца. а Что, верно? Он же обеспечил перчатки. Кстати, они обнаружены в ракете. Джалл пренебрежительно фыркнул. Двое великих на вашей стороне, а? Неплохо. На, признаю, однако улик достаточно, чтобы распылить и вас, и джерфа и парочку великих в придачу.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 Сулверш появился так быстро, и лицо его сияло такой чистой преданностью, что хотелось откусить ему голову. Он интерпортовал его высокопровосходительство. Шеф обеих охран просит соединить их с вашей предусмотрительностью. «Благодарю. Распорядись, чтобы пришел Тиса, радист из канцелярии». «Ну, что стоишь, Чурбан?» Сулверш еще разок попытался разобраться в обстановке, свернул глазами на госпожу Тач, наджала и промаршировал за, -за дверь». «Сторож, не упускать ее!» — приказал командор и перешел в кабину связи. Его высокопревосходительство Гаргок вынырнул из глубины экрана. Лицо у него было умеренно скорбное и деловитое. «В чем дело?» «А, пустячок, недоразумение. Порученец его предусмотрительности, господин Глор, задержан роботом при входе в корабль. Почему? Пустяк, вашу усмотрительность. Перчатки у него, как бы сказать, не по форме. Он пока в карцере». возражать было невозможно таков закон каждый задержанный в фальшивках чужого номера а также неформенных перчатках берется под стражу вне зависимости от его касты разряда привилегий и так далее подловил буркнул командор лавкач лавкач но послать его в расчетчик без моего согласия не удастся так ваша предусмотрительность я вторично прошу этого вашего соизволения ну ты его подождешь подумал жал а вслух произнес «Твой высокий начальник сказал бы, а не чересчур ли ты оперативен, Гарр? Соизволения не будет. Мне должно, поскольку задержанный принадлежит к моей свите, разобраться в случившемся. Вышесмотрительность, одно мгновение, что еще? Перчатки, перчатки, найдены в ракете. Ну, ну, как вам стало известно, что их подложили? Послушай, гар кто из нас шеф обеих охран? Разбирайтесь, шеф». «Я вас не задерживаю более». Он ударил по клавише и физиономия палача стерлась с экрана. «Сладкая, белоголубая, подлая. Право, госпожа Тач, много приятней». «Нура, Нура, ох уж этот Нура! Допрыгался, — подумал он. Уж придется ему посидеть, пока я не закончу». Много позже он понял, что бессознательно обрадовался аресту Нурры. Слишком уж трудно было смотреть на тело глора который ни в чем не был виноват. Пешка в чужой игре. Радист из канцелярии. Он ждал за дверью, и он был не Пит, первосортное искусственное тело, а просто Ит, второго, то есть сорта. Поэтому он и подергивался, поэтому выполнял самую тяжелую работу в канцелярии, непрерывную связь с расчетчиком, Он вошел, остановился посреди гостиной и ждал приказов командора пути. Искусственное тело не место для разума. Поместите в него самое шустрое сознание, и получится скучный, неторопливостепенный механизм. Такая же бесстрастная машина, как и средний ремонтный робот, но более способная. Потому с заскоками. Искусственное тело нельзя научить здороваться и прощаться. Не хочет. И все. Биологи и медики не могли улучшить искусственные тела, хотя бились над этим уже четыреста лет. Командор без долгих разговоров подошел к радисту и стал нащупывать кровеносный сосуд сзади на шее. Ит вяло запротестовал. «Нам это не...» Он дернулся и закончил уже с трудом. «Неприятно, господин командор Путиджал». «Ты забываешься», — сказал командор. «Мы...» мы помним, однако же неприятно». «Но потерпи, чурбан ты, чурбан». Ид всхрапнул и мягко опустился на ковер. Таким способом искусственные тела отключались. «Любая машина должна иметь выключатель». Командор пути рожал пальцы, посмотрел, не повредил ли когтями искусственную кожу. Выпрямился и взглянул на «тач». После разговора с Гаргуком он как-то не удосужился обратить внимание на монтажницу. «Вот вы у меня где, госпожа тач Какое-то существо. В кулаке. Сидит. Поза сама жалкая». Он направил на Ито посредник и извлек мыслящего, приводящего машину в движение. Когда-то Голубой Кристалл был отличным пилотом. Ему доверялись буксировки достроенных кораблей от главного дока к холодному. И Джал любил пилотов. Когда этот балок из низшей касты состарился и приготовился к вознесению, командор пути предложил ему искусственное тело и службу в своей канцелярии с оплатой 20 очередей в год. Через сотню лет он сможет получить новое тело, либо через полсотни попасть в корабль на выбор. Теперь прошу смотреть внимательно. «Госпожа монтажница». Он нажал гашетку и выпустил железного рога в опустевший искусственный мозг. Робот неуклюжий зашевелился на ковре, ожил. На всякий случай командор держал посредник у его головы вплотную. Искусственное тело поднялось на ноги, дернулось раз другой и уставилось на тач. Она зажала себе рот обеими руками и твяло проговорил. «Почему мы здесь?» «Удалось?» «Молчи, молчи, молчи!» — вскрикнула Тач. «Молчи!» Командор хлопнул Ита по плечу. «Это нам дал?» «Прошу вас убедиться!» Тач замотал головой, умоляющей, делая руками все те же знаки. «Молчи!» «На... я вам помогу!» «Как твое имя, мыслящий?» «Мыслящие не умеют лгать или умалчивать!» Ит механически ответил. «Наше имя...» Он дернулся. «Наше имя нам дал сын Элик». «Почему мы здесь, Тач?» «Удалось?» «Пока вам ничего не удалось», — сказал командор. «Госпожа Тач, на столике стоит освежающее. Попейте, вам станет легче». Монтажница покорно отошла к столику у лифта, откусила верхушку тубы и начала пить. Робот смотрел на нее, — с пристранным выражением, словно хотел ее утешить. Даже лицо у него стало не такое глянцевитое, как обычно. И Севка удержал на языке еще один вопрос, потому что его не следовало задавать. «Черт побери, вот привяжется эта жалость! Хоть плачь!» Командор пути сказал «Ну, теперь поговорим втроем, господа».